Люба очень старалась ничем не выдать своего испортившегося настроения. Она по-прежнему шутила, улыбалась, танцевала, помогала подавать горячее, но в голове у неё билась одна единственная мысль: Аэлла что-то знает. А если не знает точно, то по крайней мере догадывается. И теперь они Люба и Радислав больше не будут в глазах окружающих любящей и образцовой парой. Ее начнут жалеть и шептаться у нее за спиной, и, не дай бог, слухи дойдут до отца. Ведь Николай Дмитриевич теперь любит приходить к дочери, зятю и внукам не только по праздникам, но и по выходным, если не работает, и рано или поздно он обязательно столкнется с Саэлой или Андреем. Конечно, Андрей не болтлив, но Аэлла. Она обязательно будет вести себя так, что отец заподозрит неладное. У него потрясающее чутьё, и внимание цепкое, и слух чуткий, и глаз алмаз. И вообще, любви не хочется, чтобы она знала правду. не хочется и всё. Это их дело с Владиславом, это их общая тайна, соблюдение которой сделало их ещё ближе друг к другу, и Любе совсем не нравится перспектива разделить эту тайну с кем-то ещё. И казалось, что пока всё остаётся так, как есть, Владислав от неё не уйдёт, а как только хрупкое равновесие нарушится, всё полетит в тартарары. Он уйдёт к Глезе навсегда. Как ей жить без него? Да она дышать без него не сможет. Ей очень хотелось на обратном пути поговорить с Радиславом, но он был изрядно нетрезв и в такси уснул, привалившись головой к её плечу. А другой день утром поговорить тоже не удалось, рядом были дети, а вечером после работы Радислав поехал к Лизе и предупредил, что вернётся поздно. Но Люба решила его дождаться. И не ложилась спать до тех пор, пока не услышала лязгание ключа в замке. "Ты не спишь?" удивился Владислав. "Что-то случилось?" "Можно сказать и так," вздохнула Люба. "Не волнуйся, с детьми всё в порядке. Я хотела поговорить насчёт вчерашнего." "А что такое?" Владислав напрягся. "Я что, так нажрался, что повёл себя неприлично? Если так, то прости." "Нет, нет, нет, всё нормально." Ты, конечно, набрался и изрядно, но вёл себя вполне корректно. Она решила не напоминать ему о том разговоре, мало ли, что пьяный изболтнёт. Меня Аэлла озадачила. Она начала усердно продвигать меня к мысли о том, что ты мне изменяешь. Что? То самое. Как ты думаешь, у неё есть основания или она просто вредничит? до да какие у неё могут быть основания. Но я не знаю. Может быть, ты Андрею сказал или даже познакомил его с Лизой? Нет? Да что я идиот, что ли? Я Андрюху знаю. Он бы мне руки не подал, если бы узнал. Он тебя обожает и не позволил бы мне тебя обижать. А если сказать ему про наш договор? Если бы он знал, что я всё знаю и не обижаюсь, тогда он плюнул бы мне в лицо. Нет, Любаша. Я Андрею ничего не говорил, у мани прилежа откуда я могла бы узнать? Из внешторга, где работала Лиза и куда её устроил дружок Аэллы. Ты об этом не подумал? Лиза-то вполне могла на работе рассказывать о своём. Она запнулась назвать своего мужа чем-то любовником не поворачивался язык. А бац с его ребёнка. Она же была на большом сроке беременности, так что разговоры об отце неизменно возникали бы, как ты думаешь? Могло быть, задумчиво кивнул Владислав. Но тогда почему Аэлла так долго молчала? Дашки уже 2 1/2 года, столько времени прошло. Родик Люба внезапно изменила тему разговора. Я очень плохо выгляжу. Ты он уставился на жену в полном изумлении. Переотны с того момента, как они заключили свой договор, Родиславу и в голову не приходило оценивать Любу как женщину. Ты отлично выглядишь, как в юности. Тебе нравится, как я одеваюсь? Что за странные вопросы любашь? И всё-таки. Да нормально ты одеваешься, не хуже других. А причёска? Тебе нравится, как тонко меня подстригли? И мне не идёт. Она тряхнула головой, чтобы волосы рассыпались и снова легли как задумано. Отличная у тебя причёска. Я считаю, что очень удачная. Люба, в чём дело? забеспокоился Владислав. У тебя намечается роман? С кем? Пока не знаю. Она улыбнулась, видя его беспокойство. Может, не с кем. Просто Элла сказала, что я плохо выгляжу. плохо причёсана и плохо одета. Слава богу, выдохнул Родислав. Значит, она вредничит. Ничего она про нас лизы не знает. Просто увидела, как ты хорошо вчера выглядела, и решила тебе праздник подпортить. Ну что за характер, а? И ты тоже хороша. Знаешь ведь, что собой представляет наша гречанка, и так болезненно реагируешь. Да она из вредности, из зависти, может даже наврать, с нее останется. А чему ей завидовать? Нам с тобой. Никто же не знает правды. А с виду мы с тобой очень счастливая пара. И знаешь, мне это нравится. Мне нравится, что для всех мы не такие, как они, что у нас с тобой все по-другому. Мне нравится, что мои коллеги и друзья с удовольствием приходят к нам и потом всем рассказывают, какая у нас замечательная семья, как мы с тобой дружны, какие у нас красивые дети, как мы сохранили любовь за столько лет совместной жизни. Никому из моих знакомых не удалось прожить в браке 17 лет без единой ссоры и тем более без измены. Все или скандалят, или изменяют, или уже разбежались. На службе на меня из-за этого чуть ли не пальцем показывают. Я сказать: "Вот идёт майор Романов, у которого самая лучшая семья, какую только можно вообразить. Кстати, перед праздниками на меня послали представление, так что если всё пойдёт нормально, через месяц я стану подполковником". "Правда?" обрадовалась Люба. "Ой, родненька, поздравляю тебя! Как это здорово!" "Ну, поздравлять рано ещё. Но будем ждать". А Эллу выброси с головы. Не знает она ничего. — А если все-таки знает? — снова погрустнела Люба. — А если она скажет Андрею? Впрочем, слово «если» тут неуместно, ему она обязательно скажет. Меня больше беспокоит, что она может при папе допустить какую-нибудь бестактность. Об этом ты напрасно беспокоишься. Папа, конечно, бывает у нас часто, но Аэлла — это редкий гость. И мы всегда можем позаботиться о том, чтобы они не пересекались. Ох, родненька, ты же знаешь закон подлости. Всё, чего ты всеми силами стараешься избежать, обязательно случается. Ну да, засмеялся он. И всё, что может испортиться, обязательно испортится, а то, что не может испортиться, портится тоже. Старая истина. Любаш, а ты меня покормишь? Конечно, с похватилось люба. Идём, у меня всё готово, только разогрею.